Глава тридцать восьмая Воронцова, наблюдавшая фееричное выступление двойки, Гиммлер решала, как поступить. Даже на расстоянии сверху женщина разглядела недоумение генерала, его утомленный вид и дурное настроение. Идти к нему сразу или подождать развития событий. Ей было неловко за то, что упустила ситуацию, отдала чужакам бразды правления, но она всегда уходила от конфликтов, пока они не касались ее напрямую. Драться с Кларой под осуждающим взглядом Ванды? Гонять бедную девочку Эмму, столь рьяно опекаемую всё той же Вандой? Вмешиваться в управление слугами, вдруг снова шепчущимися за её спиной и разбегающимися, как тараканы при её появлении? Жаловаться по-бабски Хенрику? Нет, никогда она так себя не вела и начинать не собирается. Время покажет, до чего дойдёт этот фарс. Поверит Карл Гиммлеркам, Воронцова уйдет. Делить мужчин, пусть и не родных, она не будет. Мирка сказал через пару часов, что приехал Хенрик, и они с генералом закрылись в кабинете. «Не позвали», — констатировала попаданка. Сердце заныло, но тут хлопнула дверь, и в комнату, где она лежала на кровати, уставившись в потолок, заглянул умытый и переодевшийся Хенрик. «Аня, пойдем ужинать, все собрались, отец ждет тебя». «Ну, пойдём, расставим точки над Йо», — подумала Анна Николаевна и вышла вслед за Вайсом. Они спустились вниз под недовольными взглядами обеих Гиммлер, внимательным Карла и напряженным Ванны, следящей за подачей на стол. Экономка была явно взволнована. Глаза блестели, руки сжимались под передником. Аня отметила нездоровую бледность и румянец пожилой женщины, ей стало жаль Ванду. Что-то случилось, а я и не заметила. Всё отстранялось, допряталось с горечью подумала Воронцова. «Давайте поедим все разговоры после», — распорядился Карл, и сидящие за столом заработали ложками. Дамы Гиммлер вели себя непринуждённо, ели мало, но пытались ухаживать то за старшим, то за младшим вайсами. Анна обслуживала себя сама, кусок в горло не лез. Кушанье несли в себе отпечаток чужого вкуса, а взгляд Ванды сжёг спину ненавистью. «Да что с ней такое?» Как она так переменилась за несколько недель, размышляла Аня, пока гоняла по тарелке невкусное овощное рагу. Карл ел молча, с ничего не выражающим лицом, механически орудуя приборами. Хенрик тоже не проявлял интереса к угощению. Эмма следила за каждым его движением, краснела, перехватывая мужской взгляд. А Клара хмурилась, видя, что на ее старания у хозяев не было ожидаемой реакции. Анну никто не замечал. Наконец генерал отложил вилку, откинулся на спинку стула и медленно оглядел присутствующих. «Я хочу знать, что здесь происходит. Ванда, говори». Экономка гордо выпрямилась, подошла к генералу и вдруг упала перед ним на колени. Вайс растерялся, а потом наклонился к старой служанке. «Ванда, ты что делаешь? Вставай сейчас же!» Женщина замотала головой и натурально зашипела, указывая пальцем на Анну. Пока она сидит здесь, пока она вообще живет в замке, я не встану. А вы, генерал, решаете, нужна ли вам такая преданная служанка, как я? Или вы готовы опозорить свой род связью с приблудной швалью, пренебрегая достойными женщинами? Я служила в этом доме верой и правдой более тридцати лет. Еще при вашей покойной жене. Жизнь на вас положила. Ни мужа, ни детей у меня не было. А эта ведьма вас приворожила и меня опутала. Но Бог увидел непотребство и прислал вам в помощь и во спасение истинных черей своих, а вы их отвергаете. Ванда тряслась, брызгала слюной, ругалась и говорила гадости, проклинала Анну, перечисляла какие-то ее пороки, преступления, поносила все преобразования в поместье. Это был просто дурдом на выезде. Воронцова сидела неживая, не мертва, мозг отказывался воспринимать происходящее адекватно. Карло оцепенел, Хенрик таращил глаза, а Клара подвывала в тон Ванде, вставляя свои замечания, жаловалась на недостойное поведение попаданки, жалела Ванду. Эмма просто тихо плакала и цеплялась за Хенрика, встав за его спиной. Сколько продолжался этот цирк, они не знала, но вдруг Ванда вскочила и бросилась на Воронцову с кулаками, но не смогла достать, и, захрипев, закатила глаза, осела и забилась в конвульсиях. Изо рта старухи, а именно так выглядела экономка сейчас, полилась пена, и Ванда потеряла сознание. «Финиш!» — мелькнуло в голове Ани. Клара закричала, ей вторила Эмма. Откуда-то выскочил Мирка и дернул генерал из рукав, приведя в чувство. Аня кинулась к лежащей экономке, но была отброшена Кларой. «Не тронь ее, дрянь! Генерал, она убила бедную Ванду! Она всех нас убьет, Карл!» Ее нужно сжечь, ведьму, и вещи ее, и растения. Все, все нужно сжечь, чтобы очистить это место. Спасите нас, помогите Ванде. Анна Николаевна смотрела на представление, и вдруг ей стало так все равно? Это не ее уровень. Такие игры она играть не сможет. Попаданка опустила голову и двинулась к выходу из зала. Но ее остановил повелительный окрик Карла. «Анна, вернись и помоги. Хенрик, Мирка, поднимите Ванду и отнесите в ее комнату. Ганс, беги к старой Барбаре. Пусть срочно идет сюда. А вы, уважаемые, — он грозно рыкнул на Гиммлера, — сядьте в своей комнате, не показывайтесь мне до тех пор, пока я сам вас не позову. Хенрик, потом кликни Бруно, пусть посидит у двери. Проследит за этими», — кивком указал Вайс на сжавшихся вдруг Клару и плачущую ему. «Если с моими женщинами что случится...» Я вас в порошок сотру. Молитесь, чтобы Ванда очнулась. Пасха этого года в замке была тихой и горькой. Они всю ночь сидела около беспамятной экономки, плакала, ругала себя и жалела женщину. Старая Барбара, приведенная Гансом, оказалась местной знахаркой, пользовавшей крестьян многие годы. Маленькая сгорбленная старушка с острым взглядом шустро протопала к лежавшей Ванде Ощупала, смотрела, вздохнула и вынесла вердикт. «Дура Ванда, как есть дура. Сама влезла в яму, сама виновата. Говорила я ей не связываться с этими сучками. А она жалко, хорошая, как дочери мне. Тьфу, слушать было противно. А ты, дорогой господин, тоже хорош. Что, неужели не видел, кто к тебе явился, а? Вроде не дурак, а допустил беду, еще и уехал. Как они вас всех тут не потравили еще». Видать, хранители у тебя и сына сильные. Ей-то вон, она указала на Аню. Всё равно знает, что почём. Да только где её воля. Власти ей должны не дал. Вот и вышло, что вышло. Барбара вздохнула, махнул рукой. Не поднимется Ванда уже. Раньше надо было приходить. Травили её месяц, не меньше. Чем? Вам знать не обязательно. Но баб тех трясите. Должны быть у них травки. Найдёте что, посмотрю. Ладно, что ж теперь. Ты, Карлуша, не вини себя сильно. Не по твоим зубам змейки. Да ты и сам поди, понял. Ванду я предупреждала. Только не думала, что её ещё и на смерть приговорили. Дурман бы прошёл, а вот отрава нет. Старею знать. И ты, девка, не грусти. Каждому свой срок знаешь ведь. Но ходи осторожно впредь. Вдруг предупредила старуха. Может, и обойдётся. Но лучше сторожись. Знахарка наклонилась к уху попаданки и прошептала. «И будь готова!» «Чему?» — захотелось орать Аня, но Барбара уже повернулась к Вайсам. «Вы бы зашли ко мне на чаёк, а то всех привечаете, а меня забыли. А за народ спасибо, лучше жить стали. Это по-божески. И гоните зло из дома-то. После Ванды я приду, очистить надо тут всё. Прости, Господи, нас и её бедную». И ушла шаркой ногами, А оставшиеся погрузились в траур. Ванда умерла на рассвете Христового воскресенья. Приехавший священник очень сокрушался по покойнице, но обещал ей легкое посмертие, коли забрал Господь ее в свой светлый день. Правда ли это, было абсолютно наплевать. Слуг отпустили на неделю, тихо схоронили экономку и добрались до сидевших в заперти гиммлерок.